Ежедневный разговор с самим собой кажется вам наивным, глупым детским занятием, но это очень важный компонент психологии. Наша жизнь — это наши мысли. Эти слова точно так же справедливы сегодня, как были они справедливы 18 веков назад, когда Марк Аврелий написал их в своей книге «Размышления». Наша жизнь такова, какой ее делают наши мысли. Разговаривая с собой каждый час, вы сможете направить поток своих мыслей в направлении радости и счастья, энергии и покоя. Разговаривайте с собой о том, за что вы должны быть благодарны судьбе, и ваша душа запоет, а дух воспрянет. Если ваши мысли будут позитивными, вы сможете сделать самую скучную работу, увлекательной и интересной. Ваш начальник хочет, чтобы работа была вам интересна, ведь тогда он сможет получить больше денег. Но не думайте о том, чего хочет ваш начальник, думайте только о том, что интересная работа может дать вам. Напоминайте себе, что вы можете удвоить ощущение счастья, получаемого от жизни, ведь вы проводите на работе половину жизни, если вы несчастливы на работе, то вам не быть счастливым нигде. Напоминайте себе, что если вы будете заинтересованы в своей работе, то сможете избавиться от беспокойства, а в перспективе добьетесь повышения и увеличения зарплаты. Но даже если этого и не произойдет, вы все равно станете меньше уставать и будете получать больше удовольствия от часов досуга.